Глава сорок пятая. Оставь свои детские проблемы с отцом за дверью. Я просыпаюсь, слыша пронзительные звуки будильника и видя солнечный свет, льющийся в наше окно. «Выключи его!» — бормочет Мэйси и накрывает голову подушкой. «Ради бога, выключи эту штуку!» Я выключаю будильник, но затем встаю, потому что уже девять пятнадцать, и через сорок пять минут мне надо быть в кафетерии. Это не так уж трудно, но ночью я плохо спала, и уже сейчас чувствую себя уставшей. Стараясь не шуметь, я иду в ванную, умываюсь и чищу зубы. Но через минуту Мэйси переворачивается и спрашивает. «Куда ты?» «Я должна встретиться с Джексоном за завтраком, а потом мы пойдём в библиотеку, чтобы заняться поиском данных». Я смотрю на её сонные глаза — Ты же не забыла, что в голове у меня обитает вампир, и мои мысленные стены не смогут сдерживать его вечно, да? Мэйси тяжело вздыхает, хнычет в подушку, но затем откидывает одеяло и садится, поставив ноги на пол. Разглядев её получше, я смеюсь, и она смотрит на меня с кислой миной. Я пытаюсь извиниться, но у меня ничего не выходит. Глядя на неё, я не могу не ухмыляться. потому что выглядит она совершенно несуразно. Её ярко-розовые волосы торчат подобно петушиному гребню, а тушь, которую она вчера весьма щедро наложила на ресницы, размазалась, так что теперь она похожа на енота. Пусть и на очень милого енота, но енот есть енот. Зачем ты встаёшь? удивляюсь я и иду к шкафу. Поспи ещё. Ведь судя по твоему виду, тебя бы не помешало выспаться. Это точно. Один из человека Волков закатил вчера вечеринку, и она немного вышла из-под контроля. Она машет рукой перед своим лицом. Поэтому-то я сейчас и выгляжу как старая корга. Ну, я бы так не сказала. Но раз уж ты настаиваешь, то ладно. Я ухмыляюсь. Но напрашивается вопрос: зачем тебе вставать, если ты могла бы приходить в себя весь день? Потому что я иду с тобой, глупая. Что? Нет, ты вовсе не обязан этого делать. Мы с Джексоном будем просто сидеть и весь день корпеть над пыльными книгами. А я, чем хуже? Мэсси встаёт и бредёт в ванную. К тому же, поиск данных это мой конёк. Это удаётся мне просто офигительно, даже без заклинаний. Так что я буду вам помогать, пока в 2 часа не пойду на встречу с Гвен. Неужели существует заклинание для облегчения поиска данных? Изумлённо спрашиваю я: "Она закатывает глаза. Во всяком случае, мне так кажется. Но из-за дикого количества размазанной туши невозможно сказать, так ли это наверняка. Если хорошенько поискать, можно найти заклинание для чего угодно. Для чего угодно?" переспрашиваю я, но она уже закрыла за собой дверь ванной и через несколько секунд включает душ. "Да, для чего угодно?" отвечает Хатсан. Ведьмы и ведьмаки на редкость практичные существа. Зачем делать что-то, прикладывая усилия, если можно справиться и без них? Он сидит на полу у двери, подтянув к себе колени и обхватив их руками. Впервые после того, как он возник в моей голове, на нём линялые джинсы. Они порваны на коленях, штанины потрёпаны внизу, но на нём они смотрятся потрясно. Как и его белая футболка, А как насчёт вампиров? спрашиваю я, потому что мне любопытно, и потому что мне хочется отвлечь своё внимание от того факта, что Хадсон выглядит классно, и от того, что я заметила этот факт. Они тоже практичны, он фыркает. Только когда речь идёт о том, кого они будут есть. Это ужасно, говорю я, но невольно смеюсь. Обычно ужасы по одному не являются. Он трёт ладонями свои колени. Вообще-то так делают те, кто нервничает, думаю я. Неужели ты сама ещё это не поняла? Эти слова многое о нём говорят. Но обычно он выражается не так свирепо, и я невольно начинаю гадать, что такого могло случиться ночью, что так ожесточило его. Может, спросить? Но сейчас я чувствую себя относительно спокойно и лучше оставить всё как есть. Тем более, что скоро я должна встретиться с Джексоном. Мне надо переодеться, хорошо? говорю я Хатцину, подойдя к шкафу, чтобы выбрать, что надеть. Он небрежно машет рукой, как бы говоря: "Делай, что хочешь", но вместе с тем прислоняется головой к стене и закрывает глаза. "Спасибо", благодарю его я и начинаю просматривать свою одежду. Он не отвечает. Я уже было собираюсь достать один из тех прикидов, которую подарила мне Мэйси, когда я только что приехала сюда. Но в конце концов, всё же останавливаю свой выбор на бирюзовом топике и чёрных лосинах из моей прежней жизни. Поскольку теперь я живу в замке, где полно сквозняков, и мне совсем не хочется провести следующие 10 часов замерзая, поверх топика я надеваю свой любимый кардиган. И когда он оказывается на мне, мягкий и тёплый, Я начинаю чувствовать себя куда больше самой собой, чем когда-либо после того, как я перестала быть камнем. Это приятное чувство. «Я оделась», — говорю я Хадсону, и он кивает, но не открывает глаз. «Сейчас у меня впервые появилась возможность спокойно, без помех рассмотреть его. Обычно он постоянно на чеку и готов обмениваться со мной колкостями, стоит мне только взглянуть на него». И я не могу не заметить, что он выглядит очень усталым. Я его понимаю. Я проспала две ночи подряд, однако по-прежнему чувствую себя так, будто меня переехала фура. Но его усталость более нервная, болезненная, глубокая. Интересно, что происходит сейчас в его голове? Что он чувствует и чувствует ли хоть что-то? 4 дня назад Я даже представить себе не могла, что стану беспокоиться о Хатцане. Ведь я знаю, что он сделал с Джексоном и всеми остальными учениками Кэтмера, и что собирался сделать с миром. Может, у меня Стокгольмский синдром? Несмотря на всё, что сделал тот, кто держал тебя в плену, несмотря на то, что он чудовище, ты начинаешь испытывать симпатию к нему, да? Господи. Хоть бы это было не так. «А не кажется ли тебе, что всё обстоит как раз наоборот? Ведь это ты держишь меня в плену вот уже почти четыре месяца». Его чёткий британский выговор вернулся в полной мере, как и высокомерная ухмылка, которая и делает Хадсона Хадсоном. У меня округляются глаза. «Я? Это же ты не желаешь уходить из моей головы?» «Не желаю уходить из твоей головы?» — фыркает он. Да ты хоть представляешь, как это нелепо. Я жажду уйти из твоей головы. Это ты зря теряешь время, посещая уроки и малюя картины. Да и целуешь с моим братцем, в то самое время, когда тебе следует заниматься поисками кровиного камня. Извини, что, живя своей жизнью, я создаю у тебя такое впечатление, будто зря трачу время. Но я не могу бросить всё. и носиться по свету лишь бы избежать очередного приступа твоих детских капризов. Детские капризы? Его голос звучит тихо и зловеще. Ты уже во второй раз обвиняешь меня в детских капризах после того, как я выразил законное беспокойство по поводу твоего отношения к этому делу. В первый раз я это проглотил, но сейчас предупреждаю тебя. Не вздумай это повторить. Меня возмущает его угроза. Не говоря уже о том, с каким видом он произносит её. А то что, спрашиваю я в несибя от негодования. Он вскакивает и вмиг оказывается рядом со мной, так что расстояние между его лицом и моим составляет всего несколько дюймов. А то, что тогда я перестану вести себя прилично и вряд ли тебе и твоему дрогаценному суженому будет под силу с этим справиться. По-твоему, завладеть моим телом и залить меня кровью это и есть вести себя прилично, верещу я. По-твоему, то и дело отпускать ехидные замечания по поводу твоего брата, когда я с ним это и есть вести себя прилично. Его глаза превращаются в узкие щелки. По сравнению с тем, что ты делаешь со мной, да, думаю, я веду себя прилично. Что я делаю с тобой? Что я делаю с тобой? Я взмахиваю рукой. Давай, не стесняйся. Поведай мне, что ужасного я по-твоему делаю с тобой, если не считать попыток найти способ сделать так, чтобы ты мог жить вне моей головы. Ты Он замолкает, сжав кулаки и стиснув зубы, и сверлит меня взглядом. Я, зарычав, он разворачивается и пробивает стену кулаком. Я отчатываюсь, поражённая силой его ярости, и ещё больше тем, что в стене рядом с моей головой зияет дыра размером с кулак. Я опускаю взгляд на свои руки. Может он опять завладел моим телом и заставил меня пробить эту дыру? Но костяшки моих пальцев не покраснели, так что нет. Дыру проделала не я, её проделал Хатсан. Но как? Меня пронзает страх при мысли, что она обладает такой силой даже теперь, когда у него нет тела. даже когда он находится внутри меня. Я знаю, главная его сила — это дар убеждения, и впервые начинаю гадать, не использует ли он его против меня без моего ведома. Может быть, поэтому мне порой и бывает его жаль. Может быть, поэтому вчера вечером я и подумала, что он, возможно, не совсем тот враг, которого я так опасаюсь. Может быть, поэтому не могла бы ты перестать». Шепчет Хадсон, и вид у него сейчас слабый и больной. Не навсегда, хотя бы на несколько минут. Не могла бы ты перестать